Голова 54. Чёрный хрусталь. Бучер, почему ты здесь? спросил приятно удивлённый Ван Джен. Почему? Неужели ты не рад меня видеть? Уралан город превратился в слишком скучное место, а здесь я слышал наоборот, стало довольно оживлённо. Вот и прилетел. Не верь ни единому моему слова. Он покинул своё уютное гнёздышко, как только узнал, что я здесь. Мы давно не виделись. Я даже не узнал его. Он слишком растал стел. ставил свой комментарий старый торговец, и все сразу же напряглись. Бучер также считался известным ученом в коалиции. В принципе, всех учителей Высшей академии X можно назвать выдающимися личностями, тем не менее, Бучер лишь рассмеялся над критикой в свой адрес. "Всё просто", её высказал Алан Алантак. "У всех ученок есть общая черта: для них мечты и идеалы важнее денег и славы. Вот почему Алан Алантак до сих пор является их героем". Даже старейшины Святого Учения относились к нему с большим уважением. Его свобода на планете Оракул, конечно, была ограничена, но лишь на самую малость по сравнению с остальными. На самом деле, сейчас в мире творится чёрт знает что, поэтому сюда хотят прилететь ещё несколько наших друзей. произнес Бучер", и подмигнул Ван Жэна. Он всего лишь оказался первым, а так надо и собираются прилететь ему Фэн МУ с остальными из их клуба. Чем дальше продолжится это смутное время, тем невына семьи будет в высшей академии X, Ролон Горо всё больше сдаёт свои позиции. Но раз им стало известно о судьбе Алоната, где им ещё переждать хаос, если не надо Идария. Если ничего из себя не представляют, то пусть даже не показываются здесь. Так им и мы передай. Они должны будут доказать свою полезность, если хотят остаться. У меня нет времени, чтобы тратить его на бездарей. Вновь проворчал старый торговец, отчего Лань Лин чуть не упала. Да все эти люди, если хотя бы один из них прилетит, пусть и ненадолго...» Да и Дарв всё равно готова встретить с распростёртыми объятиями. Они учёные совершенно другого уровня, даже простые их советы будут большой поддержкой для развивающейся планеты. Ладно, поговорим об этом позже. А сейчас давай представим всем наше новое творение. Оба учёных выглядели очень счастливыми. Для таких людей, как они, недостаточно быть просто знаменитым, жить за счёт прошлых достижений тоже не вариант, слишком низко для их уровня. Так неужели Алан Так все эти годы стоял на месте? Конечно же нет. Обучая Ван Джена, он расчесывал свою теорию. Алан Так научился думать вне концепции победы-поражений, а такого состояния мог достичь только великий мастер. Впоследствии я вас связала с его святое учение, Однако от этой организации он сам получил уникальные знания о совершенно новых технологиях. Конечно, большинство из этого является мусором, но есть и драгоценные камни. Экраны загорелись, и на них отобразился ангар, в центре которого стояло нечто, укрытое большим холстом ткани. Вскоре чехол оказался снят, и все увидели меха, сияющего как бриллиант. Бочер, поделись с ребятами своими успехами. Старый торговец назвал это успехами, а значит, он действительно был доволен. Улыбка второго учёного стала ещё шире. Учитель Алан провёл углублённый анализ физического состава антигравитационной руды. И это привело нас к пониманию того, что сочетание этого минерала и джиматерии может принести очень удивительные результаты. В руде содержится активное вещество. Простёте, я же правильно расслышал? Активное? Не радиоактивное. Янсиосус сразу же подумал о проблемах. Он ведь немало пощупал этой руды. Более того, Янсиосу постил её на изготовление ювелирных изделий, на чём уже сделал весьма крупную прибыль. А редкое, значит, дорогое. А антигравитационная руда, к тому же ещё и очень красивая после обработки, украшения из неё стали важнейшей линейкой товаров, которые корпорация К.О использовала для выхода на рынок предметов роскоши. Парень, ты же друг Ванжэна с детства. Почему вместе с животом у тебя не вырос мозг? Усы старого торговца презрительно приподнялись. Разумеется, Янь Сиаосо встречался со старым торговцем, когда приходил в гости к Ванжэну, тем не менее он всегда норовил исчезнуть в такие моменты. сложные теории, и он взаимоисключающие элементы. Дедушка Алан, Ванжон выглядит ещё более гениальным на моём фоне. Вот моя истинная ценность. парировал Тирансо. Он никогда не обладал никакими талантами, кроме красноречия. «Вот ведь наглец. Старый торговец помотал головой, но всё же проглотил данный ответ. Это вид физической активности, который упоминается в наиболее продвинутой теории атомной физики. Вкратце, суперсолдаты смогут задействовать скрытую энергию, чтобы обеспечить максимальную ловкость для меха, что в свою очередь увеличит скорость отклика. Мех, который вы сейчас видите, можно назвать самым передовым в этом плане. Конечно, у наших врагов есть супермехи, но теперь мы им в этом не уступаем. Любой солдат уровня земного ранга сможет контролировать подобную машину. Ван Чен, это лучше, чем рунический мех. Ты сам все поймёшь, когда его опробуешь. Я уже дал ему классное название Чёрный «Чёрный хрусталь». Глаза Бучера заблестели. Он надеялся, что его теория найдёт сегодня своё подтверждение. Алан так всегда критиковал его за попытки сымитировать машины Атлантиды, но это было вполне логично. Этот старик сам представляет из себя того, кому пытаются подражать, и того, кого ещё никто не превзошёл. Тем не менее, хотя его отношение к этому и можно понять, не все являются гениями такого уровня. А это что за две штуки? Неожиданно Ладуф указал пальцем на экран. на ещё два холма из ткани. На самом деле, вождь всех дайдарианцев не совсем понимал, почему все боятся и уважают этого маленького старичка, лишённого всякой силы в физическом плане. Оказались сброшены ещё два чехла, и лолодув Шанменом вытерщили глаза. "Яца, ты молодец. Эта девушка умная и нежна, так что, как по мне, она намного лучше, чем самоуверенная принцесса". Вызвался старый торговец в этот момент, вогнав яцусов в краску. Доктор Алон, я мало что сделала и большинство по вашим советам. Не будь такой скромницей. Ты прекрасно разбираешься в конструкции мехов. Теперь даже мне интересно поработать консультантом вашей корпорации K.L., но только из-за тебя. Вставил слово Бучер. Это определённо был лишь вопрос престижа. Тем не менее, Бучер постарался дать понять, что он увидел в лице Суни что особенное. Что же касается старого торговца, то он тоже был искренн. С его точки зрения, ему больше подходит на роль второй половинки Ван Жэна. Принцесса хорошенькая, но бесполезная. Бог его знает, когда он сможет увидеть внучат, если Ван Жэн не обзаружится. Это давно стало его высшим желанием, всё остальное не имеет значения. Мы ещё раз прошлись по всем преимуществам и недостаткам мехов и доспехов для великанов, после чего пришли к окончательному выводу, что доспехи им подходят больше. Тем не менее, характеристики всех прошлых наших разработок не могли в полной мере удовлетворить потребности современной войны, а чёрный хрусталь» может. Боетаводы Дидарианса способны использовать больше энергии, чем люди, и потому они легко смогут высвободить весь потенциал этой серии, объяснила ЕЦСО. Лаладов и Шанман уже чуть ли слюни не пускали. Казалось, они готовы помчаться в ангар, чтобы начать облизывать свои новые игрушки. Каждый солдат из корпуса Саламандр усиленно и дисциплинированно тренировался. Однако их тела являются лишь основой. На поле боя им придётся полагаться на свою экипировку. Одной храбрости тут будет недостаточно, если их оружие и защита будут уступать средством противника, то техника разорвёт их плоть на куски в считанные секунды. Теперь Дейдарианцы уже чётко понимали свои сильные и слабые стороны. Корпорация Kyo пыталась решить проблему с вооружением Дейдары все последние годы. Янси и Асус и Асу разделили обязанности в этом плане. Все старался добывать технологии других стран, задействовав в этом деле Габриэля и Джаспера. Продажа руды приносила большую прибыль, и Мосан выделял максимум средств на армию и оборону. Правящий класс Дайдара отличается от правящего класса других стран, у мудрейших нет ни малейшего интереса к личному обогащению, их заботит лишь процветание родины, поэтому никто не был против подобных растрат. Тем не менее, им не хватило времени, так что в итоге приоритетом стало вооружение сухопутных войск. Космические силы Дейдара сейчас были лишь в черновом варианте. Откровенно говоря, их флот вообще не может представлять угрозы для кого бы то Ни было. Всё дело в сложности купить тяжёлое орудие. К подобным сделкам относятся куда строже, чем к поставкам кораблей. У них не было большой переговорной силы, так что условия им выставляли просто грабительские, и вместо этого выгоднее было заняться развитием великанов. Более того, Особые условия дайтары делают энергетическое оружие малоэффективным, так что даже если враги установят господство в космосе, окончительную победу им всё равно придётся добывать на поверхности планеты руками своих солдат. Попробуй. Дай мне посмотреть, действительно ли ты достоин титула величайшего короля. Слегка взволнованно произнёс старый торговец. Ванжен отправился в ангар и вскоре оказался в кабине меха. Кстати говоря, для входа внутрь использовалась самая передовая технология, которая досталась им от Ля Сфинксы благодаря усердию Джаспера. Каждая страна старается защищать свои технологии, а развитие самой Тайдоры всё ещё находится на весьма низком уровне. Ван был не просто супервоином, он также был знаком с большинством видов мехов, от человеческих до рунических, да и на практике во время обучения в Академии Ореса он не бездельничал, так что в тестировании новой модели для него не было ничего сложного. Тем более кабина чёрного кристаля его ошеломила. Что это за мех такой?